Могу представить себе, что если Министей поведет Афинин на какую-нибудь чужую войну, от которой он должен был бы их оградить, Акам понесет свой щит под его командой и будет вполне доволен, если завоюет себе славу среди товарищей, как рядовой боец. Однако он мой сын, и я видел, что Бог коснулся его». Я верю, что когда-нибудь, когда Афинам придется туго, Бог вновь заговорит и вернет им царя. А я? Я теперь не могу ни стоять на колеснице, ни даже поднять щит, пальцы левой руки так и не пришли в норму. Я отстоял Афинскую скалу, отразил северные орды, я очистил Истм и изменил законы Элепсина. я убил Минотавра Астериона, и раздвинул границы Атики до острова Пилопа. Не пристало мне беспомощно сидеть в доме моих отцов, чтобы рано или поздно услышать, как малые дети спрашивают, это он был тызеем когда-то? Минестей посеял, пусть он и пожинает. Но это мой народ, и прежде чем уйти, я хотел предостеречь их. Век за веком вздымались приливы в северных землях. Такой прилив нахлынул в мои дни, и снова нахлынет. Я знаю, нахлынет. Но лицо мое изменилось, и голос тоже. Люди меня не понимали. Они думали, что я накрикаю на город зло, что проклинаю их. Вот так я расстался с Афинами. Быть может, боги на самом деле справедливы, но был один только человек, который мог бы мне это доказать. А он умер. Я собирался плыть на Крит, и Доминей — это человек, которого я могу понять. Я был уверен, что, укрепив свою власть, он теперь будет достаточно благороден, а я никогда не сделал ему ничего плохого так что у него нет оснований меня позорить. Если бы я поселился в своем дворце на юге, чтобы скоротать там остаток дней, он, наверное, предоставил бы мне видимость царской власти, как я когда-то его отцу. Это было бы красиво с его стороны, и ни в чем бы его не стесняло практически. А сидеть на террасе на крыте и следить, как наливаются виноградные гроздья, Не такое уж плохое занятие для того, кто ничего больше не может. Так я отплылся в веи на крит. Но ветер судьбы занес меня на скирос. На этом острове всегда ветры. По форме он похож на бычий лоб, и на одном из рогов, на высоком утесе, висит их крепость. Она так расположена для защиты от пиратов, таких, каким был и я. Правда, от меня Скирос не страдал. Он прославился своими каменистыми полями и скудными запасами зерна в кувшинах, а я никогда не грабил бедняков. Царь конец встретил меня так, как встретил бы и десять лет назад. Когда мы сидели за чашей вина, он рассказывал, что тоже частенько выходит в море на поиски удачи, если урожай оказывается плох. Я слышал об этом, хоть наши пути никогда не пересекались. Ликонет из берегового народа, чернобородый, с мрачноватыми глазами, из тех, что говорят не все, что думают. Про него ходит слух, что его воспитали в храме на Наксосе и что он сын жрицы и бога. Об этом он не говорил. Мы обменялись старыми морскими историями, Он рассказал мне, что и он, как периф, тоже в детстве был послан в горы кентавром. Сказал, что старина еще живет в какой-то высокогорной пещере на Пилионе. Народ его стал совсем малочислен, но школа его по-прежнему открыта, и один из его мальчишек, наследник фитийского царя, как раз сейчас гостит на Скиросе. Его спрятали от какой-то ранней смерти, которую увидела в знамениях его мать-жрица. Специально завезли его на остров, чтобы он не смог удрать, потому что ранняя смерть должна принести за собой бессмертную слабу, а мальчишка пошел бы на это с радостью. Мы сидели у окна, и показал его мне. Он как раз поднимался по крутым ступеням, высеченным в скале. Обняв темноволосую подругу, он выходил вверх из вечерней тени в последнее ласковое пятно заходящего солнца. Сам живой и яркий, будто солнце, будто полдень, тот бог, что послал ему эту пылающую гордость, не должен был добавлять еще и любви. Ведь она сгорит в гордости, а его мать напрасно старалась. Он носит свою судьбу в себе. Он не видел меня, но я успел заглянуть в его глаза. Царь -ли конец стоял рядом со мной и тоже смотрел на него, и говорит. Должно быть, мальчик был где-то далеко, когда подошел твой корабль. Когда он узнает, кто приехал к нам, вот будет для него праздник. Ради его отца я часто стараюсь удержать его от разных рискованных проделок, а он каждый раз отвечает, — Ты, Зей, бы это сделал. Ты для него идеал, — он подозвал слугу. — Пойди, скажи принцу Ахилу, пусть умоется, оденется во все лучшее и поднимется к нам сюда. Я сослался на усталость с дороги и сказал, что нам лучше было бы встретиться завтра. Ликомет отозвал слугу назад и больше не говорил об этом, а повел меня в мою комнату. Она возле вершины утеса. Весь замок встроен в утес, словно на гнездо. В свете заходящего солнца отсюда виден весь остров, а за ним громадный простор моря. «В ясную погоду, — сказал Ликомет, видно Эвбею. Да вон та точка света!» Это должно быть костер часовых. Но ведь ты привычен к высоте орлиного гнезда. Я думаю, что твоя скала еще выше. Нет, — сказал я, — под твоей скалой гора, а под моей — равнина. Так что это гораздо выше. Хотя, если брать скалу саму по себе, по отвесу, то в ней, пожалуй, не так уж и много. Если мой дом понравится тебе... Будь как дома и живи столько, сколько захочешь. Я буду рад. Я на самом деле устал, так что лег сразу и слал своих слуг. И пока не уснул, думал о том ярком, легконогом мальчике, ждущем завтрашнего дня. Хорошо бы избавить его от этого. Пусть бы он сохранил в душе того Тезея, который говорит в нем вместо Бога. Зачем подменять Бога хромым стариком с перекошенным ртом? Я мог бы предостеречь его от него самого, но это его не изменит. Человек, рожденный женщиной, не может избежать своей судьбы. Так какая нужда тревожить его короткое утро будущими горестями? Ведь он никогда не узнает тех горестей, он до них не доживет. Тут меня сморила усталость, и я заснул. Мне приснился марафон. Это было, словно меня разбудил шум битвы. Я вскочил с незастеленной кровати. Я был в домике старой Гекалины, снова молодой. И оружие было рядом. Я схватил его и бросился наружу. Ярко сияло солнце, а к берегу подходил громадный флот чужеземных воинов. Это были не пираты. Слишком их было много, это была война, и большая война. Все мужчины Афин были стянуты сюда защищать свои поля. Как это часто бывает во сне, они были какие-то странные, у них были бронзовые шлемы с изогнутыми гребнями, как у удодов, и маленькие круглые щиты, разрисованные зверями и птицами. Но я узнал в них мой народ». Их было очень мало по сравнению с этой ордой, как нас во время нашествия скифов. Я подумал о городе. Я подумал о женщинах и детях, ждущих там. Я забыл, что когда-то потерпел обиду от Афин. Я снова был царем. В бой шла одна пехота. Не знаю, куда подевались колесницы. Тут один из вождей затянул пиан. Они издали боевой клич и пошли бегом. Я подумал, они знают, что я с ними. Марафон всегда приносил мне счастье, и теперь я счастье марафона. Я легко пробежал через войско и авангард, и когда дошел до цепей варваров, в руках у меня оказался священный топор Крита, которым я убил Минотавра. Я взмахнул им над головой. Чужеземцы подались назад, и тут афиняне узнали меня и начали кричать мое имя. Враги бросились бежать к своим кораблям, карабкались на них, падали, тонули. Это была победа полная и бесспорная. Мы издали победный клич, и мой собственный голос меня разбудил. Луна светила мне прямо в лицо а я лежал у окна, выходящего на утес из Кироса. Тихой ночью звук летит далеко, даже на этой высоте я слышал шум моря. Сон исчез. Но почему от него не осталось печали утраты? С этим плеском волн приходит надежда, как вода наполняет иссохший бассейн. Отсюда, из окна... Мне видно море, гладкое, как зеркало, распростертое под луной, но шум его все сильней и сильней. Так значит, Эдип в колонии сказал мне правду. Мощь возвращается. Боги послали провожатым ему. Послали они теперь мне Ликомеда. Если мой дом понравился тебе, будь как дома и живи столько, сколько захочешь. Да, шум растет, не так торжественно и ликующе, как на Пниксе, но без сомнения растет ровно и сильно, и горечь растворяется в нем. Я не отдам свою жизнь чужим, как сделал это Эдип Фиванской. Пусть отец Посейдон возьмет ее и сбережет для моего народа. А придет такое время, когда она будет нужна. Мой сон предсказал это. Во сне у них не было царя. Быть может, он не захочет принести себя в жертву. Они узнали меня и кричали мое имя, какой-то арфист донес его до них. Пока певцы поют и дети помнят, вовек я не исчезну со скалы. Балкон прилеплен к отвесному обрыву, а за ним видно тропинку лепится по утесу. Это подойдет. Если я уйду отсюда, могут сказать, что Ликомет меня убил. Конечно, неучтиво опозорить моего хозяина, но кроме Акама мне осталось никого, кто мог бы требовать расплаты за мою кровь, а он, хоть и кретянин наполовину, достаточно хорошо знает. Как умирают эрехтиды? Тропу наверняка протоптали козы. Этот мальчик Ахил, наверное, лазал здесь ради риска. Да, место, конечно, не для хромой ноги, но тем лучше, кроме тех, кто знает, подумают, что несчастный случай. Прилив поднимается. Дышит море спокойное, яркое. Мощное, сейчас бы плыть под луной вперед и вперед, Нырять с дельфинами, петь, вот шагнуть, И опять засвистит в ушах ветер.